под самым прекрасным флагом. В дипломатических кругах об этой истории старались не вспоминать и делали вид, что ничего особенного не случилось. Так взрослые делают вид, что не заметили детской бестактности. В офицерских же каютах компаний напротив афьёмском деле вспоминали часто и с удовольствием. А внезапнох матросских кубриков бывало какой-нибудь украшенной шевронами старослужащий начинал свою повесть о тех событиях такими примерно словами. Случилось это в году 910. Наш Николай решил тогда послать к ихнему Николаю, дядю своего, Николая Николаевича, который тому Николаю вроде как сродственник. А нашим отрядом командовал тогда контр-адмирал Манковский, и тоже, кстати, сказать Николай. Постой, постой, перебивали его. Там у тебя Николай, тут Николай, опять Николай, ничего не понять. Ветеран сердился. Голова дьяловая. Что ж тут непонятного? Наш Николай это наш государь-император. Ихний это король Черногорский. А великого князя Николай Николаевича, кто ж его не знает? Очень даже все понятно. Действительно. Чего тут было не понять? Летом 1910 года Черногорский князь Николай из рода Негушей, по случаю полувека своего княжения, решил превозгласить Черногорию королевством, а себя ее королем. Умный правитель, тонкий дипломат, отважные воин между делом еще и поэт, Николай сумел за 50 лет увеличить черногорские территории почти вдвое. Прирубил окно к Адриатическому морю, чем исполнил давнюю мечту всех сербов, устроил хорошие дороги, наладил телеграфную связь и в политике ради породнился с несколькими царствующими домами. Своей дочь Анастасию стану. Он выдал за русского великого князя Николая Николаевича Милицу за Петра Николаевича. Елену за итальянского короля Виктора Эммануила, Зорку за сербского короля Петра и наконец Анну за герцога Паттенбергского, о чем записал себе сородич королеву Викторию. Коронационные торжества начались 15 августа. И в тот же день русские газеты напечатали сообщение: Государь император высочайше соизволил пожаловать короля Черногорского Николая I, генерал-фельдмаршалом Российской императорской армии. Доставить и вручить королю фельдмаршалский жезл, государь поручил великому князю Николаю Николаевичу. 16 числа великий князь и его супруга, сопровождаемые небольшой свитой, расположились в салон-вагоне специального поезда, маршрут которого намечен был через Вену в австро-венгерский порт Фиуми, Там августейшую Чету должен был встретить и доставить уже в саму Черногорию порт Антивари специальный отряд русских военных кораблей, совершавший учебное плавание. В просторечь этот отряд именовался Гордомаринским, а командовал им контр-адмирал Николай Степанович Маньковский. Телеграммы с известием о предстоящей миссии настигла его в порту Алжир. где морякам пришлось три дня выдерживать утомительное гостеприимство мэра и столь же утомительную жару. Начальник отряда собрал командиров кораблей и сказал: "Господа, времени на переход у нас в обрез, и не приведи Господи нам опоздать. Поэтому придется выжимать из машин все возможное, а может и больше. Но надеюсь, обойдется без неприятностей. Съемка с якоря в 3:00 пополудни. Без неприятностей все же не обошлось. На переходе старый броненосец слава настолько перенапряг, механизмы, что вынужден был идти ремонтироваться в Тулон. Под началом Маньковского теперь остались только три корабля: порт-артурские ветераны Линкорн-Цесаревич флагман, новейший крейсер Рюрик и не слишком новый Богатырь. Тяжко вздохнув, адмирал посетовал: Равномастная у нас компания. Ну да ладно. Ведь не на войну же мы с вами собрались. Да. Собрались они, разумеется, не на войну. Великий князь не успел еще покинуть Петербурга, когда стремительный марш отряда был завершён. Перед форштефнями кораблей открылась обширная бухта, в глубине которой над синью спокойных вод разбросал свои домики белый город. Цесаревич и прочие избавили ход, якоря изготовлены к отдаче. трёмный механик Фёдоров, исходивший, кажется, все на свете моря и много чего повидавший, рассказывал гордо Первое поселение возникло тут еще до Рождества Христова. Римляне называли его по теперешнему Фиуми, что в переводе с латыни значит река. Но римлян отсюда больше тысячи лет назад вытеснили воинственные хорваты. Сообщай также, что именно здесь известный космополит Уайтхед Наладил производство самодвижущихся мин-торпед. И теперь они поступают отсюда чуть ли не на все флоты, в том числе и на русский. А вот это, Фёдоров указал рукой, знаменитая здешняя крепость. И нам сейчас предстоит обменяться с нею морским приветствием. Пушки Цесаревича с чётким интервалом дали 25 холостой выстрел – салют нации. В ответ орудия крепости должны были салютовать русскому флагу. Но ничего не последовало. Крепость отвечать не пожелала. По всем понятиям флотских традиций это было вопиющей грубостью, и люди на мостике флагмана дружно вознегодовали. Господа, но ведь это ж возмутительно. Да, форменное безобразие. Какое там безобразие? Хамство, вот нужное слово. Маньковский же, казалось, остался к происшедшему совершенно равнодушен. Он, как ни в чем не бывало, спустился к себе в салон и передал через вестового, чтобы пару часиков его не тревожили. Пусть уж там без меня послужат, а я прилягу. Но пары часиков не получилось. Ибо существенно раньше с мачтовой площадки раздался выкрик матроса-наблюдателя: "Военные корабли втягиваются в бухту!" Вахтенный штурман легко распознал их по силуэтам: Австрияки, броненосцы. головным эрцгерцог Фердинанд, за ним Фридрих, за ним Карл и замыкающим Габсбург. На стенге головного развивался большой флаг, совершенно ясно возвещающий, что из ведет не кто-нибудь, а сам австро-венгерский морской министр и по совместительству командующий всеми морскими силами его светлость князь Монтекули. Ого, с восхищением воскликнул один из гордомарин. надо, кто к нам пожаловал? Это не он к нам, поправил его товарищ. Это мы к нему пожаловали, а он у себя дома. Третий из них, юноша умаски скептического сказал, не зная кто и к кому, но чувствуя, добра из этого не выйдет. Австрийский министерский флаг требовал первого поклона, и потому цесаревич, верной букве морских традиций, вновь опоясался дымом выстрелов дело теперь за ответом выбивая орудий пустые стаканы комендоры мрачно предсказывали ответит он как же жди дожидайся действительно его светлость князь монтикули русского салюта будто не заметил и дать ответ не счел нужным среди офицеров на мостике поднялся уже настоящий ропот господа ведь нам же просто плюют в морду С этим надо что-то делать. Маньковский, облачённый в парадный мундир, сабля треуголка и палета перчатки, дал команду: "Мой катер под правый трап". Командир цесаревича капитан Любимов в первый негромко спросил его: «Николай Степанович, зачем вы к нему? Может, не надо?" "Надо". В глаза его бесстыжий хочу посмотреть. Но зато князь Монтикули не захотел посмотреть в глаза русскому адмиралу. Едва лишь катер подвалил к правому почетному трапу Фердинанда. Путь Маньковскому преградил бравый капитан-лейтенант с усиками по венской моде. «Сожалею, господин адмирал, у его светлости сейчас гости, так что князь не может вас принять. Извините". адью». Ложь была слишком очевидна. Возвратившись на цесаревич, Маньковский пригласил к себе одного из своих флаг-офицеров и сказал ему: "Борис Борисович, Когда Монтекули подвалит к нашему борту, сделайте милость, не пускайте его даже на трап. Объясните, что я очень занят, ну, к примеру, чай пью. Поняли? Понял? Но почему вы думаете? Я не думаю. Я точно знаю. Заявится в течение получаса. Тут адмирал ошибся. Монтекули заявился ровно через десять минут. А ещё через минуту был повернут обратно в соответствии с адмиральской инструкцией. А между тем солнце село. Южный вечер быстро переходил в южную ночь. Адмирал снова вызвал того же флаг-офицера. Боренька, вы сейчас отправитесь на Фердинанд и скажете князю примерно следующее: в течение суток русский флаг был оскорблен дважды. Сначала крепостью, затем и скадрой. Надеюсь, это недоразумение. Но смея все же напомнить его светлости про неоплаченный долг. Два ответных салюта. В остальном же мы лучшие друзья. Флаг-офицер быстро съездил и привез ответ. Князь ответил, что салютовать будет только крепость, потому как из в четыре часа утра выходят в море. Маньковский засмеялся. Фу, как не солидно на пакость лебежать, а еще князь Мрике знают, что салюты отдаются не кораблю или эскадре, но флагу. Подъем флага в восемь утра, спуск с заходом солнца. Следовательно, в четыре по полуночи какие же могут быть салюты? Флагов-то нет. Борис Борисович, сказал адмирал. Сообщите, пожалуйста, князю, что раньше восьми часов он отсюда никуда не уйдет, и я его просто не выпущу. Мне нужен от него салют, и я его получу. Сообщение князю доставили. После полуночи русские корабли заняли позиции в устье Фиумской бухты. По силам они уступали противнику, назовем его так, более чем вдвое. До сведения матеоли было доведено: первое же движение любого из его кораблей считается сигналом к открытию огня, причём целью для всех русских пушек будет Австрийский флагман. Около трех на Цасаревиче сыграли большой сбор, и Маньковский сказал экипажу такие слова. Господа офицеры, гордомарины, матросы. В этот час почитаю возможным напомнить вам о символике нашего флага. Белый цвет означает благородство, голубой честь воинскую. А косой Андреевский крест говорит нам о верности даже до смерти. Братцы, товарищи мои, нам выпало счастье служить под самым прекрасным на свете флагом. Так будьте достойны его. Не словесь духом, и силой врага не смущайтесь. Ибо давно было сказано: не в силе Бог, но в правде. ответом адмиралу было громовое ура. Ещё вслед затем корабельные горны пропели старинный торжественно-суровый мотив боевой тревоги. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно исполнить свой долг, долг, долг. Ровно в 4 утра трубы австрийских кораблей густо задымили. Там явно готовились к съемке с якоря. По всем постам русских кораблей прошла команда: "Внимание!" Что же будет дальше? Русские дальномеры давно уже захватили цели, цепко держат ее. В башнях уже давно зарядили орудия. Люди давно на местах. Десятки наблюдателей бдительно вглядываются, решится ли Монтекулли совершить первое движение. В неимоверном напряжении нервов минули час. Другой, третий, И вот наконец часовые стрелки на циферблатах достигли цифры 8. На кораблях той и другой стороны на разных языках звучит одна и та же команда: "Флаг поднять". Участник тех событий писал: "Верхи крепости окутались дымами салюта русскому флоту. С судов эскадры Монтекули раздался салют русскому адмиралу, произведя его эскадра направилась к выходу из бухты. С ее флагманского корабля мощно неслись молитвенные звуки: "Боже, царя храни". Вот и вся история. Дипломаты обеих сторон ревностно постарались, чтобы ни слово о опиумском деле не просочилось в газеты, и не просочилось. Зато великий князь Николай Николаевич, прознав обо всём, изволил потрепать Маньковского по плечу и, как утверждается, сказал при этом исторические слова: "Молодец. Вот так и надо с ними, с мерззавцами". Фельдмаршальский жезл был доставлен по назначению. Кстати, король Черногорский Николай I Негаш стал последним фельдмаршалом Российской императорской армии.